Нездержан, капризен, болтлив. Екатерине надоедали его скучные разговоры о мелочах придворной жизни, обижали ухаживания за фрейлинами. Она уличала его в безмерном хвостовстве о подвигах, которых он никогда не совершал. Докучал ей постоянный шум из комнат мужа, где тот дрессировал собак или играл с лакеями. Даже его игру на скрипке она воспринимала как пиление, что и не мудрено. Известно, что врожденный недостаток устройства слуховых органов не позволял ей слушать музыку, которую она воспринимала как шум. В своих воспоминаниях Екатерина особенно многое с презрением пишет о постоянных играх наследника русского престола с куклами и игрушечными солдатиками. Но не будем забывать, что молодой человек оказался под бдительным и назойливым контролем приставленных к нему императрицей людей. Его совершеннолетие и женитьба ровно ничего не изменили. Даже выйти из дворца без личного распоряжения государине он не мог, как и прежде. Весьма достойное для будущего полководца занятие солдатиками было одним из возможных способов подавить скуку. Императрица утратила всякую любовь к племяннику и старалась держать его подальше от государственных дел. Лишь с началом Семилетней войны в 1756 году ему разрешили посещать конференцию при высочайшем дворе. И избавление от надзора приходило летом, когда двор выезжал за город, и у великого князя появлялась большая свобода. В 1776, В 743 году императрица подарила Петру Раненбаум, бывшую усадьбу Меншикова, где Антонио Ринальди построил дворец и крепость Петерштат. И там Петр целиком отдавался постоянной военно-полевой игре, которая заменяла ему жизнь. Он создал соединение Галштинских войск и летом в окрестностях Раненбаума проводил с ними маневры, походы, парады, разводы. Научился с большим трудом курить трубку, лихо пил водку, но быстро пьянел и терял контроль над собой. Он превратился по виду в настоящего вояку, всегда дышавшего воздухом казармы. Вид у него был вполне военного человека, — писал Фавье. Он постоянно затянут в мундир такого узкого и короткого покроя, который следует прусской моде еще в преувеличенном виде. Кроме того, он гордился тем, что легко переносит холод, жар и усталость. Последняя фраза выразительнее всех других. Вряд ли великие полководцы Фридрих II, Суворов или Наполеон, гордились тем, что они легко переносят усталость, жару и холод. Этим гордятся только дети. В определенном смысле Петр так и остался ребенком. В военном строю казарме среди утвержденного уставом неизменного порядка он, как каждый слабый человек, искал защиты от противоречий жизни. Свой маленький, комфортный военный мирок он противопоставлял большому миру Елизаветы с присущим ему роскошью и беспорядком, куда он всякий раз ехал со страхом. Личность Петра III Федоровича вызывала немало споров в науке как писал Каменский, встречавшиеся в литературе противоречивые оценки личности и деятельности Петра зачастую связаны с тем, что этот человек с его сиротским детством, искалеченной юностью и трагическим концом, несомненно, вызывал сочувствие. Его любовь к музыке, детская вера в собственные таланты, простодушное хвастовство умиляют, а добрые даже благородные побуждения, которыми он нередко руководствовался в делах, заслуживают уважения. Но ни по характеру, ни по психологическому складу, ни по умственным способностям он не годился на труднейшую роль российского императора. Понятие «годился» весьма условно. Вряд ли характер и умственные способности императриц Екатерины I — Анны Ивановны, да и Елизаветы Петровны были выше, чем у Петра Третьего. Кажется, что среди этих объяснений несостоятельности Петра Третьего не одного, того, что Мыльников назвал комплексом двойного национального самосознания. В самом деле юного герцога, владетеля пусть маленького, но самостоятельного государства,